Утренний серый подъезд с желтой многоэтажки, разрисованный классиками двор. Детская площадка с большими красными качелями и полукругом лестницы для лазанья. В песочнице возится деловитый карапуз в белой панамке, а его мамочка суетится рядом, охраняя свое чадо. И Семушка стоит возле подъезда, словно маленький солдатик, опустив руки по швам. Смотрит. Мне никогда не забыть этот тоскливый, несчастный, затравленный взгляд маленького, ни в чем не повинного существа, которое словно вещь перетаскивает из дома в дом, везут куда-то, не спрашивая желания. «Мам!» Он не знает, что спросить и как выразить эмоции, только смотрит своими большими карими глазищами и снова спрашивает «Мам!» «Я не знаю, что сказать и как ответить». Поправляя голубую футболку сынишки, купленную мной недавно, джинсы со звездами на коленях, я отчаянно стараюсь не расплакаться. А так хочется, так и подмывает, но я держусь, сжав зубы. А мой бывший деловито хватает сына за руку и сажает в машину. В ушах все еще слышится мам, и фраза выстраивается сама собой. Сделай что-нибудь, мама. Я согласилась на сделку с Русланом, чтобы все это исправить, дать сынишке нормальную жизнь и нормальное будущее. Я просто оказалась не в силах снова рискнуть всем этим. Только мысленно попросила у Руслана прощения за обман, за свой отъезд и за все неприятные эмоции, что ему причинило. Уже через час я сидела на даче Юльки, моей давней и единственной школьной подруги. Мы пили чай с мятой и обсуждали, какие же все мужики козлы. Семен играл на улице с дочкой подруги, Настей. Они были почти ровесниками. Семушке скоро исполнялось восемь, а Насти недавно стукнула девять. За детьми присматривала Ульяна Федотовна, соседка Юльки и по совместительству няня Насти, Дородная русская женщина неопределенного возраста. Такая, что и коня на скаку остановит, и избу бабы яги на бегу зажарит. Слушай, а я вот не понимаю. Юлька подняла на меня мутные темно-карие глаза и кнула. Это я, как беременная, баловалась чаем. Подруга одолела полбутылки вина. Отмечала, что мы обе свободные женщины. Юлька развелась два года назад после двух измен мужа. «А почему ты решила, что Марианна и Катерина говорят правду?» «Я не знаю», – вздохнула я. «Правда, понятия не имею». «А может, они все это подстроили?» Я растерянно развела руками. «Я не могу ему верить. Я очень устала жить с мужчиной, которому нельзя верить, Сергеем. Я больше так не хочу. Хочу спокойно воспитывать детей и не переживать, что муж нашел любовницу, пока жена ходит с пузом» возможно все это неправда, но я не могу рисковать хватит с меня одного раза но это да согласилась юлька поморщила вздернутый нос и откинула назад светлую челку она была довольно еще симпатичной правда в последние годы сильно поправилась и стала выглядеть заметно старше сказывался возраст иногда я жалела подругу потому что саму еще принимали за тридцатилетнюю Ну, завод он тебе подарил, галерею тоже. Живи, радуйся. Можно я поживу у тебя? Да ради бога. Единственное, что оставил мне благоверный, нормальный дом, хотя и в деревне. Но ты ж знаешь, я работаю удаленно. Так что в городе почти не бываю. Ёлька сейчас учится в спецшколе. Неделя там, а выходные каникулы дома. Сейчас у нее каникулы, так что устраивайся, всем места хватит, да и мне будет не так скучно. И пейзажи у вас очень красивые. Рисует не хочу. Может, наконец-то на скрибу работ на персоналку? Я давно хотела сделать персональную выставку, но никак не могла собраться силами. А тут, при наличии собственной галереи, сам Бог велел. На душе еще кошки скребли. Вспоминался Руслан, как он смотрел на меня, словно на богиню, как мы гуляли по лесу, держась за руки, как он переживал во время УЗИ, но я старалась не думать о Баженове. Я так устала от вопросов и сомнений, я слишком много времени ходила по этому минному полю, и нервы просто-напросто сдали. Хочу жить спокойно, уверенно в завтрашнем дне. А Руслан... Найдет себе другую, заменит меня, как заменил Лолу. Такой мужчину уж точно один не останется. От этой мысли становилось еще горше. Но я напилась чаю с мятой, Юлька выпила еще вина, и мы вместе уснули, предварительно попросив Ульяну Федотовну уложить детей. Та поворчала, что матери совсем невменяемые, но все-таки согласилась».